У Альберта Шпейера. В Берлине подготовка к съемкам шла полным ходом. Требовалось подобрать исполнителей главных ролей. У нас еще не было никого на роль Ахиллеса. До сих пор мы нашли лишь Марию Копенхёффер. Примечание. Копенхёффер, Мария. 1901-1948. Немецкая актриса. По словам фелинга Мистическая женщина масштаба Орежан, Эвет и Дузе работала с Рейнхардом, Пискатором, Брехтом, Феллингом, Грюнгенсом в театрах Берлина и Мюнхена. Наиболее значительные роли Амалия в «Коварстве любви» 1926, Гертруда в «Гамлете» 1926, Пентеселея 1928, в одноименной пьесе Клейста, Марта в «Фаусти» 1941, и Элизабет Флекеншильд, которой готовились сыграть жриц до да молодых наездниц на роли амазонок. В Вене мы отобрали норовистых породистых жребцов в Рейнландии великолепных крупных догов, с которыми Пентеселия выходит на свой последний бой с Эхиллесом. Затем пригласили операторов и провели пробные съемки. За этой лихорадочной работы я забыла позвонить Альберту Шпейеру, который хотел срочно поговорить со мной. Я посетил его мастерскую на Парижской площади лишь в середине августа. Он показал мне огромный макет запланированной перестройки Берлина. Сначала я подумала, что речь идет о некой архитектурной фантазии. Казалось немыслимым, что такой город, как Берлин, можно создать заново. Но Шпейер пояснил, что строительные работы начнутся в самое ближайшее время. «Поэтому, — сказал он, — я и хотел поговорить с вами. Модели этих сооружений, над проектами которых вместе со мной работали другие архитекторы, мне хотелось бы зафиксировать на пленке, и тут я подумал о вас. К сожалению, пришлось отказать Шпейру, так как шла подготовка к съемкам Пентеселея. И вместо себя я предложила доктора Фанка». который не мог похвастаться особым успехом двух своих последних фильмов и потому был свободен в тот период времени. Шпайр согласился, но тем не менее попросил меня оказать Фанку помощь организовать и контролировать производство этой документальной ленты, финансируемой организацией ТОТ. Примечание. ТОТ – полувоенная организация, занимавшаяся строительством автомобильной и железнодорожной сети на случай войны. создана в 1933 году. Рейхсминистром вооружения тот там Во время нашего разговора неожиданно появился Гитлер. Он был в партийной форме. Коричневой куртке и черных брюках. Без плаща и головного убора. Вероятно, он вошел в мастерскую ШПР через заднюю дверь, ведущую в сады Рейхсканцелярии. Я хотел сразу же уйти, но Гитлер удержал меня. «Оставайтесь, оставайтесь, Фройлен Рифеншталь. Здесь вы можете увидеть нечто единственное о своем роде». Когда он рассматривал макет, Шпейер сказал ему. «Мой фюрер, могу сообщить вам радостную новость. По результатам исследования грунтов, строительство новых сооружений Берлина можно будет завершить за 15, а не за 20 лет». Гитлер воздел руки, обратил взгляд к небу и радостно произнес тем несколько патетическим тоном. какую я уже слышала при первой встрече с ним на Северном море. «Дай Бог, чтобы я смог дожить до этого и чтобы мне не пришлось вести войну». От слова «война» мне стало страшно. Когда уже через две недели действительно вспыхнула война, я часто думала об этих словах Гитлера. Гитлер с Ашпейером подробно обсуждали детали макета. Моё внимание привлекла длинная и невероятно широкая улица, проходящая с юга на север и соединяющая два вокзала. Из разговора я поняла, что из всех вокзалов в городе останутся только эти два. Вокруг них были запланированы большие водоемы, окруженные газонами и обсаженные деревьями и цветами. Гитлер пояснил, когда гости будут пребывать в Берлин, у них должно оставаться неизгладимое впечатление от нашей столицы. В одной части города предполагалось построить университеты, школы и другие учебные заведения, в другой – музеи, галереи, театры, концертные залы и кинотеатры, а в третьей – больницы, клиники и дома престарелых. Сразу же бросались в глаза правительственные и партийные здания в стиле классицизма, которые Шпейер уже опробовал при строительстве новой рейс-канцелярии. Слишком помпезным показалось мне гигантское сооружение, увенчанное куполом, огромная высота которого в каждой из четырех его угловых башен мог бы понеститься Кёльнский собор, явно вредило архитектурному облику города. Насколько я поняла, в нем должны были проходить особо торжественные мероприятия, а исполинские башни предназначались для погребения заслуженных деятелей партии. «Гитлер спросил меня, какие деревья нам посадить на новой главной улице?» Я, не задумываясь, ответила. «Платаны — деревья, которые я видел на Лисейских полях в Париже». «Что скажете, Шпейр?» «Подойдут сухо», — произнес тот. «Итак платаны», — резюмировал Гитлер, очень довольный. «На этом мы распрощались».